Глава тридцать Красота, которая не увидает. За две недели до окончания собрания уединения женщина необычайной красоты нанесла визит Будде. Она прибыла в белой повозке, запряженной двумя белыми лошадьми. Ее сопровождал шестнадцатилетний юноша. Ее манера одеваться и поведение были утонченными и элегантными. Она попросила встретившегося ей молодого пхикшу. показать дорогу к хижине Будды. Но, когда они подошли туда, Будда еще не вернулся со своей медитативной прогулки. Мхикшу пригласил женщину и мальчика присесть на бамбуковой вестуле, стоявшей перед хижиной. Вскоре пришел Будда, сопровождаемый Калудаей, Шерепутрой и Нагасамалой. Женщина и юноша встали и уважительно поклонились. Будда пригласил их Снова сесть и сам опустился на третий стул. Он понял, что эта женщина была Амбапали и юноша Дживака, сын короля Бембисары. Калудай никогда в жизни не видел более красивой женщины. Он принес обед Пхикшу всего лишь месяц ранее и теперь был смущен мыслью о том, подобает ли Пхикшу смотреть на красивую женщину. Не зная, как поступить, он опустил взгляд на землю. Нагасамал отреагировал таким же образом. Только Будда и Шерепутра смотрели женщине прямо в глаза. Шерепутр взглянул на Амбапали, а потом на Будду. Он увидел, каким естественным и спокойным был зор Будды. Его лицо было ясным, как прекрасная полная луна. Глаза Будды были чистыми и добрыми. Шерепутре показалось, будто в этот момент удовлетворения... Простота и радость Будды проникают прямо в сердце. Амбапали тоже смотрела прямо в глаза Будде. До сих пор никто не смотрел на нее так, как Будда. Насколько она помнила, мужчины всегда смотрели на нее или в смущении, или с желанием в глазах. Но Будда смотрел на нее так, как мог бы смотреть на облако, на реку или на цветок. У нее было такое впечатление, что он видел ее сокровенные мысли. Она сложила ладони в приветствии и представилась. «Меня зовут Амбапали. А это мой сын, Дживака. Он учится, чтобы стать врачом. Мы много слышали о вас и долго ждали этой встречи». Будда спросил Дживаку о его учебе и занятиях. Дживака вежливо отвечал. Будда видел, что он добросердечный и умный мальчик. Хотя у них... Был один отец с принцем Аджетасатру, было очевидно, что дживыка обладает более глубоким характером. Сердце Дживаки наполнилось уважением и привязанностью к Будде. Он сказал себе, что после того, как он станет врачом, поселится возле Будды, Будды в бамбуковом лесу. До встречи с Буддой Бапали предполагала, что он будет похож на других известных ей учителей. Но Будда был другим, не похожим на тех, кого она знала ранее. Её, его пристальный взгляд был непередаваемо добр и нежен она почувствовала что он может понять все страдания скрытые в глубине ее сердца большая часть ее боли улеглась как только она как только он посмотрел на нее слезы навернулись ей на глаза и она сказала учитель моя жизнь наполнена страданиями хотя у меня никогда не было недостатка в деньгах и имуществе До сих пор я не понимала, к чему следует стремиться. Сегодня счастливейший день моей жизни. Амбапали была искусной певицей и танцовщицей, но не выступала просто так для всех. Ее поведение и манера человека... А если поведение и манера человека не нравились ей, она отказывалась выступать перед ним, независимо от того, сколько золота ей предлагали. В 16 лет... Несчастная любовь разбила ее сердце. Вскоре после этого она встретила молодого принца Бембесару. Они полюбили друг друга. У них родился сын Дживака. Но в королевском дворце никто не захотел принять Амбапали и ее сына. Некоторые придворные даже распускали слухи, что Дживака был всего лишь сиротой, которого принц подобрал на обочине дороги. Амбапали эти обвинения приносили большую боль. Она терпела унижения от придворных, вызванные их завистью и ненавистью. Вскоре она поняла, что свобода является единственным достоянием, которое стоит беречь. Она отказалась жить во дворце и решила, что больше никогда и ни за что не променяет свою свободу. Будда мягко сказал ей. Красота появляется и уходит, так же, как и все остальное. Слава и удача не являются исключениями. Только мир, радость и свобода являются плодами медитации и приносят настоящее счастье. Амбапали, берегите или лейте все, чего вам не достает в этой жизни. Не потеряйте себя в беспамятстве или бесцельных увеселениях. Это необычайно важно. Будда рассказал Амбапали, как она может по-новому устроить свою повседневную жизнь, как правильно дышать, сидеть, и работать осознанно, а также соблюдать и практиковать пять заповедей. Она была рада получить это ценное учение. Перед тем, как уйти, она сказала: "Рядом с городом Висали у меня есть манговые рощи, прохладные и мирные. Я надеюсь, что вы и вашей Пхикшу согласитесь посетить меня. Это было бы большой честью для меня и моего сына. Пожалуйста, господин Будда." Подумайте о моем приглашении. Будда улыбнулся, соглашаясь. Тогда Амбапали ушла. И Калудаев попросил разрешения сесть рядом с Буддой. Нагасамала пригласил Шерепутру сесть на другой стол, а сам остался стоять. Несколько других пхикшу, проходивших мимо, остановились и присоединились к собравшимся. Шерепутра посмотрел на Калудаев и улыбнулся. Потом он перевел взгляд на Нагасамалу и тоже улыбнулся. Затем он спросил Будду. Мастер, как должен монах смотреть на женскую красоту? Является ли красота, особенно женская красота, препятствием для духовной практики? Будда улыбнулся. Он знал, что Шерепутра задает этот вопрос не для себя, но для других пхикшу. Он ответил. Мхикшу, истинная природа всех тхарм преодолевает красоту и безобразие. Красота и безобразие – это только образы, созданные нашим сознанием. Они неразрывно переплетаются со структурой пяти потоков. В глазах художника все может предстать прекрасным и все может стать безобразным. Река, облако, лист, цветок, солнечный луч, ясный день – во всем есть красота. Золотой бамбук, растущий здесь, прекрасен. Но, может быть, никакая другая красота не способна рассеять сосредоточенность мужчины так, как это сделает женская красота. Он может поддаться чарам женской красоты и оставить путь. Хикшу, Когда вы смотрите в суть и достигаете пути, красота все еще может казаться красотой, а безобразие – безобразием. Но... Как только вы достигаете освобождения, вас они более не ограничивают. Когда освобожденный человек смотрит на красоту, он может видеть, что она состоит из множества некрасивых элементов. Такой человек понимает непостоянную и пустую природу всех вещей, включая красоту и безобразие. Таким образом, он больше не загипнотизирован красотой и не отталкивается безобразием. Единственным видом красоты, которая не увядает и не причиняет страдания, является сострадательное и свободное сердце. Сострадание – это способность любить безо всяких усилий, без условий, ничего не требуя взамен. Освобожденное сердце не ограничено никакими условиями. Сострадательное и освобожденное сердце и есть истинная красота. Мир и радость такой красоты – это истинный мир и радость. «Бхикшу, усердно практикуйте, и вы придете к истинной красоте!» Калуда и другие бхикшу нашли, что слова Будды очень полезны. Собрание уединения сезона подошло к концу. Будда пригласил Калуда и Чанну и предложил им отправиться в Капилавастху, Чтобы предупредить о скором его прибытии, Калуда и Чана немедленно приготовились к дороге. Калуда Ставший Пхикшу, спокойный, невозмутимый, представил себе, как удивятся в столице, узнав о его посвящении. Он представил, какую радость вызовет новость о возвращении Будды. Единственное, о чем он сожалел, что покидает бамбуковый лес, прожив в нем так недолго.